Глава 203. Полицейское досье. Рапорт в компетентные органы. Вы запрещали нам вмешиваться. Их не остановили, и сейчас они уже здесь. Надеемся, что еще не поздно. Теперь разбираться придется вам. Ответ компетентных органов. Ничего, разберемся.